Глава 71. Как поездка. Дис подносит ко паровой кальян и смачно затягивается приторно-сладким дымом. Познакомил ясю с родителями. Они познакомились раньше, чем вы с ней. Обедали вместе в день её приезда. Вот как. Он удивлённо вскидывает брови. Ты не говорил. И как прошло? Зная Богдана, за этим вопросом кроется не праздный интерес, а дружеское участие. Он не имеет привычки расспрашивать о чем бы то ни было, лишь для поддержания разговора. С матерью, пусть с первого раза, Ярослава наладила контакт. В наш последний вечер на Кипре они болтали так, будто годами друг друга знают. Ясно. На губах Диса появляется призрачная улыбка. и отлично знаю, к чему она приурочена. Иркутские простота и искренность пробили путь даже к его закрытому сердцу. По отдельным его фразам и поступкам я знаю, что Богдан очень расположен к Ярославе. Про Георгия Сергеевича, я так понимаю, не стоит спрашивать. Не стоит. Едва ли на свете существует достойная пара для отпрыска, носящего его фамилию. «Ты забыл про Виталину», — усмехается он, который также не понаслышке знаком с семьей Гнесиных. «Она, говорят, сейчас ничего». Вместо ответа я указываю взглядом на свой средний палец. Богдан иронично кривится, а затем лезет в карман и демонстрирует мне синий магнит с надписью «Кипр». «Ты же не думал, что Ярослава оставит тебе без подарка?» Смеюсь я, представляя, с каким лицом Дис его принимал. Я, кстати, ее тяжеленную сумку с сувенирами пожаре пешком 20 минут тащил. Тогда я тебе спасибо. У меня как раз одно пустое место на холодильнике осталось. Для него. То ли в шутку, то ли всерьез говорит Дис и, вытянув руку, зовет официанта. «Ты чего сейчас? Какой план? Встречаешься с Ясей?» «Сегодня я свободен, как ветер. У Ярослава девичник с коллегами. Делится подробностями поездки. Может, тогда бильярд навестим? Лёлик от счастья расплачется». Я снова смеюсь. Вкупе со скупой эмоциональностью, ирония Богдана бесценна. «Можно. Сейчас ему наберу». «Чувствую себя, как в старые добрые времена». «Довольно», — приговаривает Лёлик, поглаживая кей. Наконец-то все вместе нормально собрались. А то один женился, второй хоть и не женился, ведёт себя хуже, чем женатый. Это нам ещё по тридцать только, а в тридцать пять что будет? На улице друг с другом здороваться перестанем. Чего-то разворчался. Веселюсь я, глядя, как его шар пролетает всего в сантиметре от лузы. Есть ещё горлик и сойка. С горликом сейчас только со скуки умирать. Морщится он, выпрямляясь. Он в санаторий какой-то съездил, прошел полный детокс и теперь носится со своей печенью, как с биткоином. Не пьет, спад ложится до одиннадцати. Не удивлюсь, если скоро начнет в йога-туры ездить. Тогда остается только Сойка. заключая я, прислушиваясь, как отдаётся внутри его имя. Никак не отдаётся. Вот и славно. Этот вообще пропал. Дис, ты его давно видел? Месяц назад, может, откликается Богдан. На светофоре случайно пересеклись, рукой друг другу махнули, и всё. Может, позвонить ему нужно? Лицо Лёлика становится озабоченным. Всегда был сердобольным. Ну, то есть, мало ли, непростые всё же времена переживает. Вся эта херня с его отцом, да ещё в личной жизни не клеится. Я пожимаю плечами. Если хочет, пусть звонит. Я в этом точно участвовать не собираюсь. Спустя пять партий, две из которых закончились для меня разгромным проигрышем, Буду знать, как пропускать пятничные турниры. Мы начинаем собираться по домам. Я намеренно всё это время не писала, не звонил Ярославе, чтобы не осквернеть спонтанно организованный мальчишник и заодно дать ей от себя отдохнуть. В телефоне меня ждёт от неё сообщение, отправленное полтора часа назад. Фотография бокала с шампанским и пять женских кистей. «Классно сидим, но я всё равно по тебе скучаю». Сев в машину, я прикладываю телефон к уху. Раз уж скучает, то нет повода не отвезти Ярославу к себе, даже если решил дать ей возможность от меня отдохнуть. Трубку никто не берёт. Я возвращаю мобильный на консоль и разворачиваю машину к дому. Может быть, вечер Ярославы получил новое дыхание, и она пошла танцевать? Но дорогой всё равно то и дело поглядываю на экран, проверяя не перезвонила ли. Кажется, я правда слишком с ней сросся, потому что от этого непривычного молчания, которое на самом деле вполне нормально и объяснимо, «Внутри зреет. Тревожность. Напиши, как будешь садиться в такси». Отправляю ей сообщение, которое, как подозреваю, совершенно бесполезно, потому что Ярослава непременно перезвонит, если увидит пропущенные вызовы от меня. Домой я приезжаю в начале одиннадцатого, детское время для пятницы. Наверное, зря я не спросил, где она с подругами встречается. Можно было доехать, удостовериться, что с ней всё в порядке. Рухнув на диван, Я сжимаю переносицу, чтобы привести себя в чувство Смеюсь. А ведь Лёлик прав. Так как я, себя даже женатый диз не ведёт. Ну что с ним может случиться? Девяностые канули в лету, и мы в интеллектуальной столице живём. Просидев полчаса перед телевизором, я набираю ей снова. И снова тишина. Тревожность внутри меня достигает гигантских размеров, переходя в подобие паники, удерживаемой здравым смыслом. Она могла просто забыть в кафе телефон. Тем более после пары бокалов шампанского. Дис. Засунув в рот сигарету, которым не притрагивался уже месяца два, я нервно чиркаю зажигалкой. Ярослава, с кем из твоих сотрудниц могла сегодня встречаться? А то на трубку не берет. Был бы на месте его лёлик, он бы наверняка пошутил по поводу моей мнительности. Но Богдан просто диктует мне номер какой-то Валентины. «Алло!» Отзывается в трубке тонкий девичий голос. Судя по тишине на заднем плане, ни о каких танцах речи не идет. «Привет, я Алан. Твой номер мне Богдан дал. Не могу дозвониться до Ярославы. Вы еще вместе?» «Нет», — запинкой и растерянно отвечает девушка. «Я дома уже. Мы часа полтора назад разъехались». В этот момент раздается пеликанье второй линии, и я невежливо сбрасываю вызов, не удосужившись даже попрощаться. «Сейчас это вполне обоснованно». Звонит Ярослава. «Наконец-то!» Раздражение в голосе скрыть не удается. Я только что подруге твоей звонил. «Здрасте!» Говорит незнакомый голос, принадлежащий не Ярославе, а какой-то женщине. «Я телефон подобрала, а тут вы звоните. Знакомую вашу только что на скорую увезли. Валялась подворотня без сознания».